Фуркасовский переулок Получил название в середине XVIII века по фамилии проживавшего здесь француза-портного Пьера Фуркасе. Соединяет Большую Лубянку и площадь Воровского с улицей Мясницкой. Большую часть фронта переулка по обеим сторонам образуют фасады зданий Комитета государственной безопасности, ныне Федеральная служба безопасности, Собственно, в переулке имеется только одно здание — дом номер три.